Глава 16. Скандал. В академию я вернулась с знаменитостью. Кто сказал, что девочки любят поболтать и посплетничать, а мужчины напротив скрытные и молчаливые? Не припомню на боевом отделении ни одной девушки, кроме меня. Тем не менее, наше учебное заведение гудело, как гнездо диких ос. Но я, наверное, не совсем справедливо к своим сокурсникам. Вряд ли у них был хоть малейший шанс избежать расспросов. Сложно было не заметить их эффектный выезд. рванувши за рокси отряд проголопировал напрямую под цветочным клумбом зацепил край фруктового сада сломав там несколько деревьев а поскольку ворота в академию открываются только по специальному разрешению на которое всем в этот момент было наплевать то и они пострадали одна створка была цела видимо стражник успел её распахнуть а вот на месте второй образовалась чёрная неаккуратная горка из оплавившегося металла Естественно, навернувшихся после первого боевого крещения парней налетели с вопросами, и к нашему возвращению они все стали героями и победителями Чампов, хотя подозреваю, что большинство из них ничего не успело разглядеть. Куда и зачем я ехала в сопровождении инспектора наверняка тоже обсуждали. Я даже могу предположить части версий, но вряд ли ли хоть одна из них была близка к истинной. А самым мощным ударом стало мое преображение. Инспектор не разрешил мне переодеться перед ужином, к которому мы всё-таки успели. Я появилась в столовой во всей красе. Ох, не привыкла я быть в центре внимания. Приманкой из меня получилась броская. Девушки шелемлённо разглядывали платье, а парни меня. Магистры проводили меня до стола. Не знаю, когда и до чего они договорились, но инспектор заботливо усадил меня, подвинув стул. Румер и Рейнер, каждый со своей стороны, синхронно приложились к ручке, и все трое разом отошли. Предатели. Удивление в лериных глазах сменилось привычной презрительностью с добавкой знатной порции ненависти. Я её почувствовала на физическом уровне. Последние испытания заметно отразились на моей магии. Мысли я читать не научилась, но эмоции улавливала до мельчайших деталей. Ещё бы не гневаться первой красавице академии. Всё познаётся в сравнении. Дорогая ткань Лириного платья словно выцвела рядом с тем шедевром, который создала Лали. Мне кажется, мак воздуха добавила в цвет немного волшебства. Ткань отливала всеми оттенками макового поля в солнечный день, а у Леры платье было просто красным. Угараждила же её выбрать сегодня этот цвет. Завела себе богатого любовника, прошептала Лера. "Перестань", осторожно отдёрнула её Тери. «Ну почему же? Дай порадоваться за сельскую девочку. Знаешь, сколько стоит такое платье? Грету и за год не заработать». «Ага, версия любовницы-инспектора уже отброшена». «Нашла богатенького старичка?» — продолжила Лера, распаляясь. «Интересно, а сколько Грету отстегивают за доставку живого товара?» «Лера?» — снова попыталась ее остановить Терри. «Пусть болтает», — спокойно ответила я. Да как ты? Неужели столько злости и зависти может вызвать кусок ткани, госпожа Лера? Я, живя в селе, была уверена, что благородные леди умеют не выказывать столь низменных чувств при виде чужого наряда. Но прямо по-книжному у меня получилось, и голос такой холодный. Зависть? К такому ничтожеству, как ты? Картинно захохотала Лера, стараясь привлечь больше внимания. Из-за соседними столами уже стали на нас оглядываться. "Думаешь, если ты напялила на себя дорогую одежду, сразу стала выше всех?" "Я поняла". Она пытается повернуть ситуацию так, словно это я проявила высокомерие и чванство, а она просто даёт отпор. "Вам лучше успокоиться, госпожа Лера". Раздражённый голос появившегося за её спиной Рейнера не заставил умолкнуть разъёрённую красавицу. "А то что? — рявкнула Лера. — Вы рискуете вылететь из Академии. Магистр Румер опустился на стул слева от меня. — Я? Из-за этой дрянь? — осторожнее со словами. Справа заскрепел стул под тяжестью инспектора. — О, мастер Грет! Лера закусила у Дила, как взбесившийся ящер. — Это вы заставили меня терпеть ее присутствие? Похоже, от ненависти Лера полностью потеряла инстинкт самосохранения. «Вы — Вы! Она замолчала, переводя дух — И в полной тишине прозвучали слова инспектора: "Ваше высочество, одно ваше слово, и мы выведем её из зала. Просто пересадите её за другой стол и попросите заварить успокаивающих травок". Глядя в ошарашенные глаза Леры, холодно ответила я, подпустив в голос толику равнодушия, только что не зевнула. "Ваше вы?" Рейнер подхватил Леру под локоть и решительно увёл в другой конец зала. "Тери, вы останетесь здесь или позаботитесь о вашей подруге?" В глазах Тери я заметила колебание, но к её чести она поднялась. Если вы позволите, ваше высочество, она плохо себя чувствует, и я бы хотела ей помочь. Я одобрительно кивнула. Тери мне всегда нравилась. В третьем мы с ней при других обстоятельствах могли бы и подружиться. В любом случае, уважаю людей, не отказывающихся в сложную минуту от своих друзей. Рейнер быстро вернулся обратно. Как же, оставит он меня надолго рядом с соперником? Ну и зачем это провокация, магистр? я повернулась к инспектору. Выставили и её, и меня непонятно в каком свете. При любом скандале страдает репутация обеих сторон. Зато внимание привлекли, флегматично пожал плечами магистр Гред. Обе без этого никто бы не заметил сегодняшнего переполоха. Честно? инспектор посмотрел мне прямо в глаза. Честно, кивнула я. Можно было обойтись, но давно хотел поставить на место эту высокомерную особу. Вы уж, простите, магистр, Он повернулся к севшему напротив Рейнеру. А я здесь причём? Вот как. Я чуть не засмеялась ему прямо в лицо. Быстро же он оттёркся от своей пассии. Уже выходя из столовой, я вспомнила о своей подруге. Нашла глазами Дена, но Кору не увидела. Мы приехали под конец ужина, возможно, она уже убежала. В женское крыло инспектор довил меня проводить магистру Румеру. Я была не приглась по привычке, но на лице моего преподавателя было настолько спокойное выражение, что мне стало даже обидно. Получается, что пока я считалась безродной девочкой и лёгкой добычей, я его интересовала, а теперь он с лёгкостью сохраняет дистанцию. Значит ли это, что я теперь интересую его только как мостик к императорскому трону? Он такой же, как Рейнер? Из-за этих переживаний я не заметила, как мы дошли до моей комнаты. Только тут я осмелилась поднять на него глаза и испытала чувство стыда. Пока я думала, Ханк знает о чём? Румяр взглядом хищника на охоте обследовал каждый подозрительный предмет на нашем пути. Он был собран и сосредоточен. На мгновение его глаза пересеклись с моими, и в синеве промелькнули тёплые солнечные лучи. Всё в порядке, Ваше Высочество. Наверное, его удивил мой взгляд из-под лобья и надутые от обиды губы. Понял ли он моё состояние? Кажется, да. В следующее мгновение я почувствовала, как его дыхание коснулось моего виска, а рука легла на затылок. Я выиграю эти состязания, чего бы это мне ни стоило. Тёплый воздух пощекотал моё ухо. Я так долго, весь путь от столовой до жилого крыла пыталась понять, куда исчезла его настойчивость, граничащая с наглостью, что сейчас опешила. Губы Румера скользнули по моей скуле и невесомым поцелуем коснулись уголка рта, подразнили дыханием и отстранились, а я чуть было не подалась вслед за ними. «Будь осторожна!» — он отвел прядь волос, упавшие у меня на глаза. «А насчет сына я пошутил только наполовину. Ты не обещала. Но я тебе обещаю. Сын у нас будет». И он снова поцеловал меня слишком нежно и ласково, едва касаясь. А я еле удержалась, чтобы не вцепиться обеими руками в его рубашку и не притянуть к себе. Только всхлипнула от непривычного ощущения. Огонь расходился из хранилища по телу мягкими волнами. Сквозь туман услышала его голос: "Заходи и закрывай дверь. Я не уйду, пока не услышу щелчок. Спокойной ночи, ваше высочество". Тея. В комнату я вошла в состоянии лёгкого приятного безумия. Наверное, если бы Кора меня увидела в этот момент, опять обиделась бы, что я не переживаю вместе с ней. Но Коры не было, и я позволила себе ещё некоторое время поулыбаться в полном одиночестве, а потом вспомнила об очень важном деле. Лали, великий мастер Если от обычного платья женщина не в состоянии избавиться без помощи горничной, то её творение снять легко. В мгновение ока я выскользнула из своего роскошного одеяния, повесила его в дальний угол шкафа, вниз туда же поставила туфли и полезла под кровать, как была в нижней рубашке. Вы видели бы меня сейчас все те люди, которые сегодня глазели на меня в столовой. Её высочество в поисках янтарного кулона среди кошачьих об</thead> под кроватью. Надо сказать, кошачьей еды я там не обнаружила, а кулон нашла на удивление легко. Сжала в руке и поползла обратно. И вот в этот момент дверь хлопнула. Вернулась Кора. "Ханк, побери. Как я объясню ей, что я делала под кроватью?" Я замерла, ища выход из нелипой ситуации. "Ну, ничего не поделаешь. Скажи, что Несин из запасы хотела выгрести, пока запах не пошёл. Не ночевать же здесь". Стук в дверь остановил меня. "Очень интересно. Время позднее". Не ночь, но всё же и при посторонних мне точно не стоит вылезать. Вошла женщина. Я не умею определять людей по туфлям, а вот голос, где-то я его слышала. После первых же слов я поняла, что оказалась там, где нужно, и в то время, которое нужно. Вошедшая тихо предложила: "Выйдем, прогуляемся пару минут". "Зачем выходить?" так же тихо спросила Кора. "Её ещё нет". "Ты уверена?" она ушла с ужина. Правда, не одна, послышался глумливый смешок. И я стиснула зубы, понимая, на что она намекает. Сейчас гляну. Из своего убежища я видела, как Кора направилась к ванной, открыла дверь. "Точно не пришла. Тогда держи, сделаешь, как велела госпожа Лэйн, и пройдёшь тестирование. Кроме того, будешь под её покровительством до конца обучения, а если заслужишь, то и после. Спасибо, магистр. Эм, ей это не повредит?" Нет, конечно. Ну, поставит в неловкое положение, так ей и не привыкать. Ничего особенного, зато у тебя больше не будет сложностей. Стоит того, и деньги возьми. Это от госпожи. Звякнули монеты, переходя из рук в руки. Чужие туфельки зацокали к выходу. У двери они остановились. Острые носочки развернулись, в голосе прозвучала угроза. И не вздумай обмануть госпожу Лейн в последний момент. «Ты еще слишком необразована и вряд ли понимаешь, что такое вассальная клятва огневика. В лучшем случае нарушенная клятва выпьет из тебя несколько лет юности или просто несколько лет жизни. В худшем я понимаю». «Отлично. Когда дверь за неизвестной закрылась, моим первым побуждением было выскочить и вытрясти из коры немедленный ответ, но удержала последняя угроза и тихий плач коры. А вдруг я наврежу ей, если она поймет, что я все слышала?» Сначала надо разузнать, что такое эта клятва верности. Вдох, выдох. В носу защепало от подступивших слёз. Надо же. В дворце, когда при мне решали мою судьбу, обращая на меня внимание не более, чем на вещь, я свою слабость скрыла, а сейчас вот-вот разревусь. Прав, барин-инспектор. Хлопнула дверь. Кура ушла в ванную. Удобный момент покинуть убежище. Дальше я действовала по наитию. Нужно скрыть, что я была в этой комнате во время разговора, поэтому я достала из шкафа платье, бросила его на кровать. Туфли кинула у порога. Получилось достоверно. Я только что зашла и разделась. Кулон привычным жестом сунула под подушку и легла рядышком с платьем, вытянув уставшие ноги. Из ванной доносился плеск воды. Было время подумать. Нет, ничего не скажу. Надо понаблюдать. А может, меня эта история не касается? Мало ли, о какой услуге идет речь. Лейн. Госпожа Лейн. Как тебе уже слышала это имя? Кто это? Вот что-то очень знакомое. В любом случае надо быть осторожной. Наверное, стоит рассказать инспектору на всякий случай. Но он просто выкинет Кору из моей комнаты и, наверное, из академии тоже. И я ничего не узнаю, а она может пострадать ни за что. Дверь в ванную открылась. "Приведи меня, Кора", вздрогнула от неожиданности. "Ты вернулась? А я не слышала. Только что. Как ты?" Один говорил, что тебя похитили чампы, а они с ребятами спасли. Кора говорила, а я старалась понять, о чём она думает. Явно не о том, о чём говорит. Нанизывая слова друг на друга. Да, всё обошлось, ребята вовремя успели. Сама удивилась, говорю, как о чём-то незначительном. Кору подробности явно не интересовали. Видно было, что мысли в другом месте. Ничего не хочешь мне рассказать? Она вздрогнула и впервые посмотрела мне в глаза. А о, -о чём? Я выдержала паузу, надеясь, что её прорвёт, и она выплеснет на меня хотя бы часть своих мыслей и переживаний, ну хоть какой-то намёк. Но этого не произошло. Кора засиделась в своём домике, как рак-отшельник, только покрасневшие глаза выдавали, что она тоже плакала. Как твои дела? Разобралась ли ты, почему был срыв на предварительном тестировании? Мне пришло в голову, как можно тебе помочь. Нет, спасибо. Я поняла, что делала не так. Я справлюсь. Я могла бы поделиться с тобой огнём перед основным экзаменом. Как это? Разве так делают? В её глазах впервые за последние дни появилось живое любопытство, вернувшее ту кору, с которой я познакомилась когда-то. А почему нет? Иди сюда. Кора подошла. Я положила ей ладонь на спину напротив хранилища, как это делал румор, и отправила поток энергии. Ого! Нравится? Это потрясающе. Кора вытянула руку перед собой, и на ладони вспыхнул яркий шарик. Какой красивый! У меня ещё не получалось так легко. Я могу зарядить тебя перед тестированием. Нет, не надо, это не поможет. Спасибо. Ещё согонёк в глазах, словно свет выключили где-то там, внутри головы. Ну ты подумай, про свой новый статус я промолчала. Надо же, наверное, после сегодняшнего ужина в академии она одна ничего не знает обо мне, кроме истории с похищением. А посетительница ей ничего не сказала. Ну и я промолчу. сама узнает. Когда я вернулась из ванной, Кора убирала моё платье в шкаф. Оно такое красивое, голос её трепетал от восхищения. К нему страшно прикасаться. И вопреки своим словам, она погладила ткань. Творение лали откликнулось всплеском алого и нежно-оранжевого, осветив измученное лицо моей подруги. Немного поворочившись, Кора уснула, а я ещё долго слушала, как она всхлипывает во сне, испытывая одновременно жалость и боль. А потом вспомнила о своей добыче. Интересно, непременно ли нужно уснуть, чтобы добраться до сохраненной памяти? Я села на кровати, прислонившись к спинке, и сжала кулон в руке. Сначала ничего не происходило. А потом тепло янтаря пронзило мою руку. Змейка и заползло в шею и голову. Снова мой юный отец в тронном зале на коленях перед императором. Но теперь я слышу, о чем они говорят. «Где твой брат? Ты убил его?» Грочит император, и ему вторит дракон. Это был честный поединок. Голос отца напряжённый, раскаяния в нём нет. Глупец. Дениш сам рассказал тебе о моих планах. Да, великий. Оба глупцы. С тихим стоном шепчет император. Великий. В голосе отца звучит детская обида. Ты всегда называл меня своим первым учеником. Почему ты решил выбрать его преемником? Эта дерзость, и голос старика взлетает, усиленный магией. Ты не понял главного, Арэк. Мне пора уходить. Я должен передать магию огня одному, и сначала я выбрал тебя. Ты действительно сильнее Дениша, но шрам, полученный тобой в трактирной драке это примета, хорошо известная нашим противникам. Молчи, рявкнул старик, не позволяя себе перебить, и дракон поддержал его рыком. Слушай, твоё тело пока не сможет противостоять высшим магам других стихий. Нужно время, чтобы моя магия стала твоей. Тебя могут убить раньше. Ты слишком заметен. Только поэтому я выбрал твоего брата. Я надеялся, ты будешь охранять его и знания. И если ты погибнешь, то у твоего брата будет шанс. Но ты убил его. У одного тебя шансов почти нет. Я справлюсь. В любом случае, выбора у нас теперь нет. Мне пора уходить к предкам. Ты единственный, кто может принять магию. Вы сердитесь на меня, великий. Разве это что-то изменит? Если не справишься под угрозой Империя, будем полагаться на волю Хроноса. Если ему угодно будет защитить тебя, ты выживешь. Я лучевой инхрама. Если я получу высшую магию, едва ли кто-нибудь сможет противостоять мне. Я сохраню и возвеличу Империю. Ты же жаждешь власти. Это было утверждение. Разве это плохо? Когда человек хочет слишком сильно, он совершает ошибки. Я буду осторожен. Скрипучий смех был ему ответом. Император закашлялся, отдышавшись, ответил: "Ты и осторожность слабо верится. Но, возможно, получив многовековую мудрость, ты и научишься держать в узде свои желания. Иди, готовься к ритуалу и попрощайся со всеми, кто тебе дорог. После ритуала все люди перестанут иметь для тебя значение. У меня никого не осталось, о ком бы я мог сожалеть. После того, как ты убил брата, Лицо отца исказилось так, что разошлись края шрама на щеке, и выступила капелька крови. Но он взял себя в руки. Да, великий. Значит, попрощайся с тем миром, к которому ты привык. Прежним ты его не увидишь. Иди, император указал на дверь. Отец попятился к выходу. Холодный пот стекает по моей спине. Что потрясло меня больше: отец убил своего брата или слова: "После ритуала все люди перестанут иметь для тебя значение"? Можно я не буду императрицей. Снова тревожить память артефакта я не рискнула. Хватит с меня на сегодня. Вспомнила, что в той комнатёнке, которая изначально предназначалась для горничной, есть коробка со швейными принадлежностями: нитки, иголки и разные верёвочки. Очень быстро нашла шнурок нужного размера и продела его в петельку кулона. Раз он был в руках моей матери, значит, и я имею на него право. Вот только на остаток ночи его надо нейтрализовать. Не придумав ничего лучше, я повесила кулон в шкаф под один из закрытых нарядов. Неся не достанет. Кора не успеет увидеть. Утром я его надену. Самое надёжное место. Довольная тем, что вот так хорошо придумала, я повернулась к кровати и невольно вздрогнула, увидев, как блеснули в полутьме два зелёных глаза. Удивилась Неси, почувствовав мой страх. «Ну, мне так показалось. Иногда мне мерещится, что кошка понимает меня лучше, чем люди. Хотя, скорее всего, я это придумываю». «Даже не пытайся стянуть его у меня!» На полном серьезе прошептала я кошке. «Да, это ты его принесла. Но я уже все поняла и никому не отдам, пока не разберусь, что мне говорит его память». «Мрррр!» — повторила Несси уже с другой интонацией и свернулась к клубочкам. «Согласилась, что ли?» «Так все». Ещё пару часов без сна, и со мной шкаф заговорит. Спать, спать, спать. Уже коснувшись головой подушки, снова вспомнила о вечернем визите неизвестной женщины. Она пришла от госпожи Лейн. Я ведь слышала это имя. Только где и от кого? Но сон уже обволок мои мысли, сделав их бессвязными.